Через полчаса Тилли спустилась во двор и принялась бродить там с видом скучающей знаменитости. Она смотрела по сторонам, складывала руки на груди, убирала их за спину и всё это время тщательно оценивала охранников, которых можно было увидеть со двора. Вот Гурди, ему, наверное, лет сорок, старый уже, и смотрит всегда строго, как папа. Вряд ли получится договориться с ним, он, небось, и своих детей в строгости держит. Не подходит, нужен другой. А вот Ливлит. Он помоложе, но очень боится папы. в смысле мистера Юргенсона. Однажды Тилли видела, как у Ливлета дрожали руки и дёргалась голова, когда папа назвал его рыжим ослом. Ливлет действительно был рыжим и тоже не годился. Тилли повернулась в сторону Гамлета. Тот был черноволос, с густыми бровями и чем-то напоминал мистера бурфица учителя естествознания в пансионате. Однако бурфиц был человеком ровным и спокойным, а Гамлету очень нравилась мама, миссис Юргенсен. Когда он её видел, то замирал, словно у него где-то внутри отключали электричество и переставал жевать резинку, хотя в любое другое время двигал челюстями не переставая. Одним словом, по совокупности причин Гамлет тоже не годился, и то, что он был похож на мистера бурфица в глазах Тилли выглядело немалым минусом. Оставался только казлиц, он был относительно молод и белобрыс постоянно притопывал, подёргивал головой и шевелил губами, как будто подпевал неслышной мелодии. Правда, при появлении папы стоял не двигаясь и выглядел как обычный охранник. Но стоило папе уехать, как Казлиц снова приходил в движение. А однажды Тит сказал кому-то по рации. «Передай тому раздолбаю на воротах!» И Тиле стало так интересно узнать, кого именно назвали раздолбаем, что она не поленилась сходить к воротам и обнаружила там Казлица. Получалось, что Казлиц подходил для задуманного Тиле по всем статьям. И она направилась в его сторону, на ходу придумывая повод для разговора. «Привет, Казлиц!» Здравствуйте, мисс юргенсон Ладно, ты же знаешь, как меня зовут. Да, Тилли. Ну вот и хорошо. Слушай, меня интересует, кто будет выгуливать триплекса, когда я уеду в пансион. Наверное, Тит. Пожал плечами Казлиц. Тут он притопнул, дёрнул головой и произнёс что-то вроде «трам-там». Но Тит работает сутки через двое. Значит, кто-то на кого укажет Тит, Дымстадам. А ты мог бы это делать, Казлиц? Скажут, буду. Ответил Казлиц и снова дёрнул головой, притопнул и сказал «Трам-там». «Слушай, мне нужен электрошокер». «Скажи отцу, он тебе электростанцию подарит», — усмехнулся Казлиц и снова притопнул. «Нормально стоять можешь?» — спросила Тилли, переходя на хозяйский тон. «Извините, мисс Юргенсон». «Тилли». «Да, Тилли, я слушаю». «Мне нужен электрошокер. Мощный полицейский. У вас такие наверняка имеются». «Имеются, мисс. Имеются, Тилли». «Но это почти оружие. Один разряд может крысу и изжарить». «Правда?» — воскликнула Тилли, и глаза её загорелись. «Принесёшь мне такой?» «Я не имею права, Тилли. Твой папа из меня за это такое сделает. Одним словом, лучше оставим эти разговоры. А зачем тебе шокер?» «Я физические опыты делаю для доклада в пансионе. Молния в домашних условиях». «Круто. Но я ничем не могу помочь. А если вот так?» — спросила Тилли и показала руку, наполовину вытащив её из брючного кармана. На открытой ладошке блеснули бриллианты от разобранных папиных часов. о мисс Юргенсон! Казлиц сглотнул и огляделся. В этой маленькой ладошке была его годовая зарплата. — Значит так, я попробую достать его и завтра буду стоять на этом же месте. Но, мисс Юргенсон, если что, вы украли его в дежурке в синей тумбочке. Правда, там замочек висит, но вы вскрыли его гвоздём. — Да ладно, чего гвоздём, если у меня набор отмычек есть? Не бойся, прикрою тебя, если что. Значит, завтра на этом же месте? — Да, мисс Юргенсон, я всё принесу.